И глава 13. Игорь Жернов Дома у Жернова настоящая студия. Штук пять гитар, секвенсоры, компьютеры и прочие технические повороты, в которых я ровным счетом ничего не понимаю. Здесь Игорь и живет, и работает. Но сейчас Жернова неудержимо тянет на улицу. Только что он закончил сведение альбома малоизвестной певицы из труппы мюзикла «Метро». И после 15 часов работы Игорю хочется простых радостей жизни. А именно пиво. Можно и водки. И мы вываливаемся на улицу, идем по Кутузовскому проспекту и, наконец, находим искомое. Столики под навесом, где разливают прохладное, нежнейшее пиво. Ну, по большому счету... Я бы не сказал, что мы с Юркой были особенно близки. Он был просто хорошим знакомым, с которым мы работали вместе. Но он, можно так сказать, не относился к категории моих друзей. Хотя он одно время у меня тусовался. Один раз я по его приглашению съездил и в Воронеж. Но в последнее время мы встречались только для дела. Ну как, например, он звонит, приезжай, я приезжаю. Там водки попить или записать что-нибудь. Но друзьями все равно мы с ним не были. Это другое понятие. По-моему, я с ним записал все альбомы, кроме двух. Да, точно. Два альбома я не записывал. А так все мы с ним вдвоем сделали. Мы вдвоем. Он болванку приносил, я гитару набивал. Вот помню, когда мы писали сказку, мы работали всю ночь. Сидим вдвоем на студии, больше никого нет. Я на гитаре, юрец на микрофоне. Сидим, и кернуть нельзя, а хочется. Но нельзя, работать надо. И, блин, утром все закончили. Взяли две бутылки водки, поехали ко мне и так посидели, ух. Но знаешь, в чем главный прикол? Я ни разу не был на концерте «Сектора газа». Правда, я порывался несколько раз на них посмотреть. Мы с Рондо несколько раз пересекались с «Сектором на гастролях». И я все хотел на их концерт посмотреть, но в первый раз меня сгубила водка, а второй раз, не помню. В общем, что-то меня не пустило. И, короче, так я ни разу сектор газа не видел. А познакомились мы с Юрцом на студии Гала. Я там гитаристом работал. Ну, знаешь, приезжаешь, пишешь кого-нибудь, бабки получаешь и пошел. Меня туда устроила моя первая жена. Короче, тогда я в Рондо работал. А тогда там дела хреново шли, на подсосе сидели, капусты нифига не было. А там пришел, отработал, сразу бабки получил. Ну, короче, позвонили мне. Сева, директор студии, позвонил. Тут группа новая из Воронежа, приезжай и пиши. Ну, я приехал. А там тогда много народу тусовалось, но что-то они все не в кайф были. А я поиграл, выпили с ребятами... Ну и, короче, записали мы с ними первый альбом «Колхозный панк», а потом вроде как и пошло наше сотрудничество. В творческом плане у нас был мирняк полнейший, и мне нравилось играть для Юрца. По кайфу все было. Хотя мы и спорили, он говорил, «Нет, блядь, это совсем попсово звучит, нужен поп-рок. В «Секторе газа» нужно было играть плохо с точки зрения обычной гитарной группы». Но я знал, что Юрк так вот по-своему эту специфику чувствует и только по-своему делает. Я-то иногда не мог что-то нужное ему сделать. Я-то играю восемь лет, и игра на гитаре уже как часть жизнедеятельности организма. Не переделаешь. Конечно, у сектора на самом деле никакого большого музыкального разнообразия нет и не было. Юрка слушал игру и говорил, «Не, не так». «А вот». Вот, блин, вот так клёво. Хотя у меня никакого музыкального образования нет. Я в школе играть начал, на танцах, там, в ВИА. Как все, короче. Ну, в принципе, лет 15 назад я учился в музыкальном училище, за что меня оттуда благополучно и выгнали как раз перед армией. Но всё равно какая-то основа осталась. Но дело-то не в образовании. Посмотри на Биби Кинга. Он вообще... Ни во что не врубается. Нот ни хрена не знает и не хочет знать. Но как играет? Ну, ты знаешь, это, может, и крутовато звучит, но я горжусь на самом деле, что я на Юрка как-то в плане музыки повлиял. Хотя я изначально не был членом ансамбля. Да, там и никто из музыкантов не был членом группы, в полном смысле слова. Сектор газа — это Юра Хой. Юрец, он был идеологом от начала и до конца. Но мне это по духу было, близко, и в секторе определенный кайф я ловил. Вот, например, последний альбом «Восставший из ада». А все началось с того, что у меня лежала примочка для гитары. Я у людей одолжил, не помню уж зачем. Вот, а она настоящая, металлическая. Короче, я что-то поиграл юрки ему это так вставило, и он решил новый альбом сделать, чисто металлическим. У нас никогда ничего особенно не выберялось. Как Юрец вставит, так и будет. А на Гале Юрке давали полную творческую свободу, потому что Гала на секторе прилично кормилась. Короче, юрки они не могли диктовать какие-то там условия. Полная свобода. И еще, в чем прикол был, всем музыкантам всей тусовки, в принципе, нравился сектор Газа. Так что для меня это было в кайф. Хотя меня многие там спрашивают, а вот как же ты можешь что угодно там играть? К этому нужно проще относиться. Ты можешь играть все, что угодно, но в музыке должно присутствовать что-то такое, чтобы тебе поверили слушатели, чтобы все было в кайф. А сейчас все работают там, где лавы есть. Ну, взять тоже Ронда. Вот Иванов свои альбомы лирически пишет, хотя, в принципе, музыку делаем ему мы все вместе. Ивановым двигает нормальное чувство жажды наживы, но не только он пишется. Все что-то делают. У меня до Ронда были два проекта. Я с 92-го года играл в «Черном обелиске» и писался у Игоря Николаева. Капусту зарабатывал. И вот некоторые люди меня спрашивают, как же так, ты рокер или попсарь? А нужно проще относиться к этому делу. Некоторые моменты мне нравились, и у Николаева. С Толяном мы просто рубились. Тема наркоты в секторе сплыла. Хотя, конечно, об этом Юрец судить может. По-любому. У меня-то взгляд со стороны. Я же видел его 200 дней из 365 в году. А когда видел, то Юрка был совершенно классным чуваком. Наркотики, конечно, говно полное. И у Толяна крупного тоже все серьезно было поставлено. Ну, насчет юрца я, конечно, в курсе был, но при мне ничего такого не было. Мы когда энное время спустя после записи наркологического университета увиделись, то юрец мне сразу сказал, я подсел. Я ему, юрец, ты что, охуел? Это ж полный пиздец, блядь. Все, могила. Ну, он отшутился, но кто знает, что там у него было.